«Снимай шмотки быстрее!» Он говорил отрывисто по-деловому. «И вымой руки!» «Куда?» Она растерянно замерла у стиральной машинки, уже готовая кинуть туда испачканное кровью платье. «Ты что, постирать это решила?» Он огляделся в поисках чего-нибудь подходящего. На маленькой кухоньке все сияло чистотой и минимализмом, как будто здесь никогда не готовили, не пачкали стол. Он не заметил ни салфеток, и полотенец, Ни салонок, ни губок на раковине. Он принялся торопливо открывать все подряд ящики, пока, наконец, в книжном отделе шкафа не нашел то, что нужно. Оторвал пакет для мусора от нового рулона, указал подбородком «Вот сюда положи, я сожгу». Она словно в трансе послушно бросила одежду в пакет, не замечая, что стоит в одних трусах перед незнакомым мужчиной. Вы, мои руки», — напомнил он, — «у тебя здесь есть что-нибудь алкогольное?» Его взгляд забегал по сторонам, изучая пространство небольшой гостиной. Диван, журнальный столик, вдоль стены цветы в крупных катках. Ничего отдаленно похожего на бар или стеллажа для вина. Я не пью алкоголь. Зря. Несколько секунд повисшую тишину нарушала лишь льющаяся из крана вода. Он наблюдал, как она механически повернула вентиль, потрясла руки и вытерла их о голые бедра. а затем покачнулась и разбила бы лоб по столешницу, если бы он не отреагировал молниеносно. Рванул вперед, обхватил ее обмякшее тело и доволок до стоявшего рядом кресла. «Оставайся со мной». Он ощутимо шлепнул ее по щеке. Ее голова безвольно мотнулась, но полуприкрытые глаза распахнулись шире и тут же наполнились слезами. «Если нет спиртного, будем пить чертов чай. Тебе нужно что-то крепкое, и не вздумай реветь». Он помедлил мгновение, будто решал, может ли оставить ее без присмотра на несколько секунд, чтобы наполнить и включить чайника, отыскать заварку. Затем присел перед ней на корточки, взял руку и пожал мягкую ладонь. «Эй, посмотри на меня!» Она с трудом сфокусировала взгляд, но посмотрела прямо на него. «Ты поступила как разумный человек, слышишь? Не стоит страдать из-за того, что у тебя есть мозги!» Десятью минутами позднее она медленно отхлебывала... Отвратительно крепкий чай, по-сиротски обхватив кружку двумя руками, а он сидел напротив нее на полу, привалившись спиной к столешнице и нервозно покачивая лежавшей на согнутом колене рукой. Она уже успела надеть первую попавшуюся в шкафу футболку и выглядела гораздо спокойнее, то ли потому, что напряжение действительно отпускало, то ли потому, что к ней вернулось хваленое самообладание. Она сделала еще несколько осторожных глотков, Чертов чай был горячим, как преисподняя, и повернула голову. «Кто ты такой?» Слабая ухмылка тронула его губы. «Я Джейк». Они помолчали. «А ты?» «Барбара». «Барбара». Зачем-то повторил он и кивнул. «Будем знакомы».